Глава 12. Мыс Россо-Тар. Ник отогнул ветку репейника, мешающую ему видеть тропинку, вьющуюся между деревьев. Солнце горячими лучами светило в спину, а в лицо дул ледяной ветер, намекая, что до края дейтиянских земель осталось не так далеко. «Между векторными блоками, образующими барьер, есть стыки, где встречаются энергетические потоки», рассказывал Ирней, уткнувшись в журнал «Терра», и даже не обращая внимания на цепляющиеся за его одежду сучки. Магнитные силы кристаллов там слабеют и преломляются время от времени по волнообразной траектории, благодаря чему, серьезно поссорившись в архиме замка, они все же сошлись во мнении, что ненависти к Лиру сейчас у них больше, чем желание обвинять друг друга в ошибках и подозрениях. Тем не менее, ирне до сих пор ограничивался короткими фразами в адрес Ника и Дафны. и говорил в основном Шандаром, который вниманию был только рад. «Можно миновать защиту без риска, быть обнаруженными. Но если верить этим расчетам...» — продолжал Ирн. «Электромагнитные потоки чувствительны к геологическим процессам Земли, а значит, мы можем создать сбой искусственно, с помощью криазоны Впереди уже послышался гул океана. Но Ник не мог в полной мере насладиться красотами природы. Он то и дело проверял, крепко ли держится на поясе меч. и оборачивался, не засек ли их кто-то из тех, кто мог расстроить грандиозный план возмездия над Фоморами. «Ирне, ты учел антропогенные факторы?» — поинтересовался Шан с энтузиазмом, подмигнув Нику. «Конечно! При нарушении молекулярной решетки повысится энергообмен с атмосферой, так что нам придется покрыть льдом минимум два яруса почвы, чтобы...» «Какого черта ты разрешил Шандару пойти с нами?» — сердито шепнула на ухо Нику, да, шагавшая рядом. Блаженное выражение лица убьет его быстрее, чем идиотский конный хвост на затылке. — Вот поэтому у тебя и нет друзей, сестренка, — так же тихо хмыкнул Ник. — Я обещал Шану больше не отправляться в приключения без него. Он бы не простил меня, если узнал потом, что сидел дома, пока мы охотились в потиле. — Да? А ты обещал, что Нагал или Чарна перережут ему глотку, прежде чем он успеет сказать «Ой!» — Он вообще их не встретит сегодня. «Ах, ну, конечно! Он будет обсуждать с Тейном поэзию золотого века, пока мы с остальными фаморами кромсаем друг друга!» дав метнула в Шана испепеляющий взгляд, когда тот в очередной раз покосился на Ника. Ник вздохнул, переступая через сломанное дерево. Но почему сестра так всегда взвинчивается на пустом месте? Почему вечно стремится взять все в свои руки и считает, что без нее мир тут же окончательно и бесповоротно рухнет? «Даф, я серьезно. Я обещал Шану, что возьму его с собой в следующий раз, но не обещал, что он сможет пойти с нами». «Ноги ему сломаешь?» — после паузы спросила Дафна. Тон То подсказывал, что она и правда не исключает такого варианта и, вероятно, сама готова проделать грязную работу, если потребуется. «Нет, мы просто договорились с Эрнеем, что он под предлогом нестабильности силового поля закроет брешь прежде, чем Шан успеет пройти за нами». поспешил объяснить брат. — Хм, так тоже можно. Пока они пробирались сквозь чащу, Ник не переставал замечать, что дав, то и дело рассматривает землю под ногами, будто ищет что-то в траве. Наконец деревья стали лететь, обнажая коралловое небо, затянутое тонкой пеленой облаков впереди. Ветер подул с удвоенной силой, обжигая кожу и пронизывая одежду насквозь. И даже солнце было уже не в силах противостоять почувствовавшей своё могущество воздушной стихии. «Да, не лучшую мы, конечно, погодку выбрали для...» Идущий первым Ирн вдруг умолк, подавившись собственной фразой. Шан, вышедший на мыс следом за ним, тоже от чего то замешкался, с раскрытым ртом уставившись на дерево, торчащее на самом краю крутого откоса. И как это дерево только выжило, если тут постоянно такой вихрь, Да и чувствовала себя прилично, судя по тому, как его пышные ветки колыхались в такт биению волн. Но когда Ник с любопытством выглянул из-за спин товарища, он понял, что их потрясло вовсе не дерево, а то, что находилось под ним. «Скажите мне, что то, что я вижу, всего лишь булыжник с выбоинами», — медленно произнес Ирн голосом, — которым теперь нотка сомнения опасно близко граничила с ноткой страха. И только в моем воображении он походит на надгробный камень. Но нет. Для выбоин такого изящества всех сил природы было бы маловато. У Ника на миг сдавила в груди, и ком подступил к горлу от неожиданно нахлынувших, ухудшающих воспоминаний. Воспоминаний отчаяния, боли, смерти. Надпись на сияющем в солнечных лучах каменной плите гласила «Здесь навеки остановился Элеутерей Мунвард. Он спас многих, но никто не смог спасти его». Это был тот самый камень, который Ник видел в сознании Дафны, когда без спроса ворвался в ее сон и расстроил их встречу с Терром. То самое место, в котором она скрывалась в мире своих видений, которая оберегала больше собственной жизни. Ник всегда считал, что могила — это фантазия сестры, всего лишь фантомная мысль, живущая в ее голове. Ведь если Тер и правда лежит здесь, то все не поддавалось логике. Дав это жене, голос Ника трогнул. Он не смог заставить себя произнести слово вслух. — Просто камень! — сухо отозвалась она, не глядя на брата. Лицо для Длоитьянки стало как никогда мрачным, а губы сложились в тонкую линию. Она явно ожидала дальнейших расспросов и рада этому совсем не была. Шан бросил на Ника озабоченный взгляд. «Такой поворот твоя теория заговора не предусматривала, не правда ли?» — читалось в глазах друга. «Я думал, тело Элеутерэ сожгли, как и тела всех погибших», осторожно заметил Шандар вслух. «Так и было», — подтвердил Ирн. «Дафна, почему...» Мне нужно было место, где я могла бы побыть наедине с ним, — не невыдержанно воскликнула та, — где я могла оставаться собой, куда могла сбежать от всех бесконечных сочувственных взглядов. Да, здесь нет его тела, и что? Эта могила не для него. Она для меня. Схрипнув, Дав отвернулась. Между остальными воцарилось неловкое молчание. Один ветер продолжал завывать в ушах, нагоняя еще больше тревог в душу. «Ладно, давайте займемся тем, зачем так долго сюда шли!» Наконец нарушил тишину Ирн. Еще раз с беспокойством глянув на надгробие, он принялся раскладывать на земле принесенные инструменты. Через пару минут они с Шаном вновь вовсю обсуждали, как лучше наладить систему криогенеза чтобы не обратить в ледышки больше местной флоры, чем того требуется. Ник же еще какое-то время раздумывал. Стоит ли рассказывать Дафне о своей догадке? Он даже не представлял, как она отреагирует на слова о том, что тер может быть жив и находится в плену у фаморов Но что, если я ошибся? Он украдкой посмотрел на сестру, дав сначала стояла у фальшивой могилы, кажется, что-то шепча и потирая запястье, а потом начала блуждать вдоль опушки леса подальше от остальных. Нет, она не простит, если я подарю ей ложную надежду. В итоге, прогнав эту идею, Ник взял бинокль и решил изучить горизонт. В конце концов, нельзя телепортировать в место, которое никогда раньше в глаза не видел. А напотил ник мог взглянуть разве что на фотографиях старых учебников. Да и то никогда не уделял им особого внимания. «Не могу разглядеть противоположный берег», — пожаловался он спустя четверть часа бесконечных попыток прищуриться и сфокусировать диоптрии на чем-либо, кроме заволакивающих неба вдали темных туч. Берег никуда не делся. Настрой карт-плоттер и смотри внимательнее, — раздраженно отозвался Ирней. Ник снова покрутил фокусировочное кольцо. Ничего. Нажал на все кнопки, какие нашел. Нет, стало только хуже. Теперь во всех деталях было видно рябь силового барьера, висящего в полуметре от края обрыва и заслоняющего все как забор. — Дай я попробую, — раздался за спиной голос Шана. и приятель выхватил бинокль из рук Ника, прежде чем тот успел сказать заветное «Ой!» «Ты уверен, что хочешь пойти с нами?» Рубка спросил Ник, наблюдая, как Шандар с серьезным видом регулирует какой-то рычажок. «А ты уверен, что не хочешь умирать от скуки под присмотром в замке, пока старейшины ищут лиры сами?» Ник промолчал. «Да и вообще, почему я должен отговаривать Шана?» Попытался он убедить себя. «Шандар видел смертей не меньше, чем я. Убивал. не меньше, чем я. В голове вдруг ожил тот день. День последней битвы с фаморами, когда не было времени для лишнего вздоха. Когда со всех сторон доносились жалобные стоны умирающих. Когда кровь застилала глаза. Когда Ник впервые отнял чужую жизнь. Отнял жизнь. Принес смерть. У Дейтиянина помутнело в глазах. Все неожиданно стало сто реально в сознании, будто происходило не в прошлом, а в эту самую секунду, где-то за гранью действительности, в другом измерении, но прямо сейчас, прямо здесь. — О, а там вполне живописно! — жизнерадостно крякнул Шандар, разглядев что-то через бинокль. — И, кажется, он с этим прошлым мирится куда лучше, чем я, — подумал Ник, а вслух добавил. — Дай глянуть. Первое, что Ник увидел на том берегу, было большое черное сооружение, стоящее у клифа. Отвесный склон чем-то даже походил на обрыв, на котором стояли сейчас дейтьяне. Только вместо скал внизу там была узкая полоска песчаного берега, с которого наверх вела крутая тропинка. Ник хотел рассмотреть здание получше, но вдруг что-то обожгло ему пальцы. Скорее от неожиданности, чем от боли, он вскрикнул. Бинокль выпал из рук. — Не очень живописно, по твоему мнению, как я погляжу, — хмыкнул Шан, когда бинокль улетел вниз и, разбившись о скалы, исчез в пучине вод. Растерянно Ник уставился на свои руки. Жар в пальцах исчез так же быстро, как появился. Ощущение походило на то, словно кто-то приложил раскаленный кусок металла к его коже и так же резко убрал, не оставив никаких следов. И в голову снова ни с того ни с сего закралась мысль о бане Что же с ней сейчас происходит? — Надеюсь, место телепортации ты запомнил, братик, — саркастично заметила Дав невесть, когда подошедшая к ним. — Или ты настолько не захотел, чтобы я увидела Патил, что решил угробить казенное имущество? — Хотел посмотреть на его маневренность, — огрызнулся Ник. — Правильно, маневренность вам тоже пригодится, — была реплика Ирнея, которая сопровождалась странным похрустыванием. Остальные обернулись. Причиной треска оказалась толстенная корка льда, медленно покрывающая лужайку вокруг Ирнея и превращающая траву в горсткий сосулек. Кудрявый товарищ проверил что-то на своих датчиках, положил еще один кристалл к тем, что уже мерцали у его ног, разбрасывая во все стороны снежные хлопья, и продолжил. — Как оказалось, я не могу создать помехи надолго, так что у вас не будет времени на то, чтобы переместиться отсюда. Придется выйти за границу силового поля. — выйти переспросил Ник, надеясь, что неправильно понял. — Это же шутка, да? Ирне сказал это просто потому, что обещал мне оставить Шана в сутале. — выйти повторил Ирн, следя, как ледяная дорожка ползет к краю обрыва. В ее тоне не было ни капли шутливости. Разбежаться и прыгнуть, и быстро телепортироваться, пока позвоночник не сломал от удара об воду. Шан рядом поперхнулся. «При тут позвоночник? Ты видел, что там внизу?» — воскликнул Ник, чувствуя, как паника учащает сердцебиение. «Там отвесные скалы, острые, как бритва. За несколько секунд, да еще и в свободном падении, невозможно сосредоточиться, чтобы телепортироваться. Мы превратимся в фарш, и наши внутренности развеют по всему океану». «Что-то мне захотелось остаться», — пробормотал Шан, будто ненароком отходя от громки утеса. «Либо так...» Ирн поднял глаза и посмотрел на Ника. «Либо мы возвращаемся на Амара в Ратте и рассказываем все, что знаем старейшинам. И тогда они уже будут решать, как достать Лира». «Нет», — Дафна возразила с такой решительностью, что Ник на миг успокоился, но лишь на миг. «Я лучше разобьюсь, чем вернусь на Амара без головы младшего Хеллхейта». В это время лед добрался до обрыва и даже немного выступил за его края. В рябе силового барьера появилась тонкая трещина, которая разрасталась в разные стороны, точно пятно бензина на поверхности лужи, пока не достигло размеров дверного проема. — Сейчас или никогда! — крикнул Ирн, когда всего считанные мгновения спустя лед начал таять и затягивать проход обратно. «Самоубийство — Самоубийство! — безнадежно вздохнул Ник. — Впрочем, как и всегда. И они, сдав, прыгнули навстречу судьбе.